Глава третье. А раньше здесь пестрел ковер, возделанных и тучных нив. стеной стоял могучий бор, и бурных рек гремел разлив, И мчал поток и пел ручей и бил фонтан в тени ветвей. Брайант предоставим ничего не подозревавшему хейварду и его доверчивым спутникам углубляться в дремучий лес населенный вероломными жителями и используя свое авторское право, перенесем место действия нашего рассказа на несколько миль к западу от того места, где мы их видели в последний раз. В этот день два человека сидели на берегу небольшого, но очень быстрого потока протекавшего на расстоянии одного часа пути от лагеря Веба. По-видимому, они ждали появления какого-то человека или начала каких-то событий. Могучая стена леса отходила до самого берега речки, ветви густых деревьев свешивались к воде, бросая на нее темную тень. Солнце уже не жгло с такой силой, дневной зной спал, и прохладные испарения ручьев и колючей легкой дымкой висели в воздухе. Нерушимая тишина, царившая в этом лесном уголке, прерывалась по временам ленивым постукиванием дятла, резким криком пестрой сойки или глухим однообразным гулом отдаленного водопада, доносимым ветром. Но эти слабые обрывки звуков были хорошо знакомы жителям лесов и не отвлекали их внимание от беседы. Красный цвет кожи одного из собеседников и его одежда, обличали в нем воины индейца. Загорелое лицо другого, одетого тоже в очень простое и грубое платье, было гораздо светлее. Он казался несомненным потомком, европейских переселенцев. Краснокожий сидел на краю шистого бревна и спокойными, но выразительными движениями рук подчеркивал свои слова. Его почти обнаженное тело являлось ужасной эмблемой смерти. Оно было расписано черной и белой красками, что придавало человеку вид скелета. На бритой голове индейца Была только одна прядь волос. Украшением же служило лишь орлиное перо, спускавшееся на левое плечо. Из-за пояса виднелись томагавк и скальпированный нож английского производства. На мускулистом колене небрежно лежало короткое солдатское ружье, одно из тех, какими англичане вооружали своих краснокожих союзников. Все в этом войне... Его широкая грудь, прекрасное телосложение и горделивая осанка доказывало, что он достиг полного расцвета жизни, но еще не начал приближаться к старости. Судя по фигуре Белого, можно было сказать, что он с самой ранней юности познакомился с лишениями и невзгодами. Он был мускулист, скорее худощав, чем толст. Каждый напряженный нерв и стальной мускул его тела говорили о том, что жизнь этого человека проходила в беспрестанном риске и тяжелом труде. Одежда его состояла из охотничьей рубашки зеленого цвета, окаймленной желтой бахромой. Голову прикрывала летняя кожаная шляпа. За поясом охотника торчал нож, но томогавка у него не было. По обычаю краснокожих его мокасины украшала пестрая отделка. Кожаные штаны были зашнурованы по бокам, а выше колен перевязаны оленьими жилами. Кожаная сумка и рог с порохом довершали его снаряжение. У ствола соседнего дерева стояло его очень длинное ружье. В небольших глазах этого охотника или разведчика светилась живость, проницательность и ум. Несмотря на обычную подозрительность, лицо его было не только бесхитростным, но в тот момент, о котором идет речь, оно было преисполнено безукоризненной честности. «Предание твоего племени, Чингачгук, говорят за меня», — сказал он. Беседа велась на том наречии, которое было знакомо всем туземцам, занимавшим область между реками Гудзоном и Потомаком. И мы будем для удобства читателя давать лишь вольный перевод, стараясь, однако, сохранить некоторые особенности речи собеседников. «Твои отцы пришли из страны заходящего солнца, переправились через большую реку, сразились с местными жителями и завладели их землями. Мои предки пришли от красной утренней зари» переплыли через соленое озеро и поступили так же, как твои родоначальники. Не будем же спорить об этом и попросту тратить слова. «Мои предки сражались с обнаженными краснокожими людьми», сурово ответил индейец на том же языке. «Скажи, соколиный глаз, разве ты не видишь разницы между стрелой с каменным острием и свинцовой пулей, которой ты приносишь смерть. Природа дала индейцу красную кожу, но у него есть разум, сказал Белый, покачав головой, словно человек, которому этот призыв к его справедливости не прошел впустую. На мгновение показалось, что ему пришло в голову только слабое доказательство, но потом... Собравшись с мыслями, он ответил на возражение своего соперника наилучшим образом, насколько это ему позволяли его скудные знания. «Я не ученый человек и не скрываю этого. Однако, судя по тому, что я видел во время охоты на оленей и белок, мне кажется, что ружье в руках моих дедов было менее опасно, нежели лук и хорошая кремниевая стрела, которую послал в цель, Зоркий глаз индейца. «Все это ты слышал от твоих отцов», — холодно ответил краснокожий, махнув рукой. «Но что говорят ваши старики? Разве они говорят воинам, что бледнолицые были встречены краснокожими в военной раскраске, с каменными топорами и деревянными ружьями в руках?»